Алексей Яковлев Сын Костромского купца, работник петербургской галантерейной лавки, так увлекся театром, что сочинил пьесу и был замечен. Дебютировав в 21 год в Петербургском императорском театре, еще при Екатерине в 1794 году в пьесах Сумарокова, стал потом первым исполнителем на русской сцене персонажей Шекспира, Шиллера, Рассина, Вольтера. Пушкин, появившийся в Петербурге в июне 1817 года, мог видеть его на сцене всего четыре с половиной месяца. Яковлев покинет этот мир уже в начале ноября 1817 года. Поэт восхищался величественной осанкой дикого, но пламенного Яковлева, осуждая при этом неровности его игры. Вот что пишет о нем Фадей Булгарин. Яковлев был довольно высокого роста, но ниже Василия Каратыгина, следующего великого русского трагика. В римской тоге, в греческом костюме или в латах, он был в полном смысле с загляденья. Но лучше всего в нем был звук голоса. Громкий, звонкий, настоящий грудной голос, исходивший из сердца и проникавший в сердце.